Глава вторая. Поколебавшись буквально мгновение, я нажал на кнопку. Дверь плавно отъехала в сторону. Стоило нашим взглядом встретиться, как губы Валентины слегка дрогнув, сложились в робкую улыбку. — Еще раз здравствуй, Алеша. Можно войти, а то на пороге неудобно разговаривать. — Да, конечно. Я вступил к кровати, хотел сесть, но передумал, так как в этом случае надо будет предложить присесть и даме, а учитывая, что кроме как на постели больше сидеть негде, то может возникнуть неловкость. Но Валентина сама подошла к койке. — Не против, если присяду, — спросила она. — А, да, пожалуйста. Когда летел сюда, я испытывал волнение, но сообщение об инопланетном корабле и прибытии спецназа отвлекли от мыслей о Вале. И вот сейчас, когда она вошла в мою комнату, внутри груди снова разливается жар, сердце бьется как бешеное, а мысли пришли в смятение. Чтобы скрыть дрожание рук, я спрятал их за спиной. «Итак, что тебя привело ко мне, стараясь не выдать дрожь, в голосе спросил я. Я хотела поговорить о нас. От этих ее слов мое сердце подпрыгнуло к горлу, я чуть не задохнулся, но сдержал себя, не подал виду, что ее слова хоть как-то взволновали меня. Я хочу сказать, чтобы ты не питал надежд на возвращение прошлого. Я теперь с Леонидом Дашкевичем. По окончании этой экспедиции мы планируем пожениться. Я почувствовал себя так, словно меня окатили ушатым холодной воды сердце ухнуло куда-то вниз. Меня словно сначала вознесли в небеса, а потом силой без жалости бросили на землю. — Вот как? — Что ж, рад за вас, еле выдавил я. — Спасибо, лёша Леонид знает о нас, о нашем прошлом? — Нет. Я пришла потому, что хочу тебя попросить. — О чем? — спросил я, но уже догадывался, каким будет ее ответ. — Не рассказывай мы об этом. Мы просто хорошие друзья. — были некогда знакомы и работали вместе, но не более того я отвел взгляд сжал зубы на языке ощутил привкус горечи. друзья значит ладно пусть так и будет хорошо что мы достигли взаимопонимания от ее улыбки у меня кольнулось сердце, но я заставил себя улыбнуться в ответ она уже подошла к выходу когда я задал вопрос который не давал мне покоя почему я что не поняла она обернулась на лице удивления Почему ты порекомендовала меня? Среди моих знакомых нет других толковых микробиологов. Ну и? Ты никогда не любил путешествия. Уткнешься в свои микроскопы и никуда не желаешь выходить. А ведь есть много прекрасных мест, и не только на Земле. Я подумала что ты, вынужден на путешествии, оценишь красоту космоса. Валентина попрощалась и вышла из комнаты, оставив меня наедине с мыслями. Идти принимать душ не было никакого желания. Так что я разделся и бухнулся в кровать. Закрыл глаза, мечтая быстрее провалиться в сон, но он, гад, не спешил заключить меня в свои объятия. Казалось бы, мы застыли на пороге невероятных открытий. Впервые человечества встретило иноземную цивилизацию, а я думал о каких-то глупостях, переживал о житейских пустяках. На миг у меня появилось острое желание все бросить и улететь. Я резко поднялся, сбросил одежду и зашел в душевую кабинку. Холодные струи воды заставили вздрогнуть. Остудив пыл, я взял в себя в руки. И правда, между нами все давно было кончено. Даже надеяться на что-то не стоило. Тяжело совладать с чувствами. Будь я бездушной машиной, все было бы намного проще. Да, надо просто забыть о прошлом и окунуться с головой в работу. Наконец, окончательно остыл я вернулся в постель и прорывался в глубокий сон без сновидений. Итак, главным новостям. Сегодня председатель правительства Николай Шульц побывал на лунном испытательном комплексе. Сейчас там проводятся испытания двигателя нового поколения. Главный конструктор... Я приглушил звук. Диктор продолжал открывать красивенький ротик, но теперь без звука, как рыба. Я кисло усмехнулся этому сравнению. «О, с добрым утром, Алексей!» — раздался бас астрофизика. Я обернулся В вошел к шиштов в руках чашка. Судя по запаху, в ней кофе. Тут в космосе непонятно, утро или ночь, произнес я. Почему непонятно-то? Есть стандартное время. Да, по стандартному времени сейчас 8 утра. Вот только в Новой Москве глубокая ночь. На лунной базе, я кинул в сторону экрана, уже вовсю солнце светит. А в марсианском городе Трион оно уже заходит. А ведь утро раньше начиналось со восходом солнца. Кшиштоф уселся напротив, хмыкнул шумом, отхлебнул кофе. и не поспоришь. Ладно. С добрым утром тебя по всеобщему времени. Я сделал пару глотков, закинул в рот печенье, стал с хрустом пережевывать. Послышалось легкое шипение открываемой двери. Шумом в столовой увалились спецназовцы. Они гурьбой последовали за подносами. Две женщины, что работали тут поварами и обслугой, выслушивали заказы бойцов и выдавали им требуемые блюда. Я читал, что в середине прошлого века подобными вещами, такими как обслуга, уборка, работа в шахтах и на производстве стали заниматься роботы. Люди повсеместно вытеснялись с черновой работой. Это было выгодно работодателям и компаниям. Робот не устанет, ему не надо платить, он не заболеет и не примет собастовать. На то обстоятельство, что при этом люди лишались работы и средств к существованию, транснациональным корпорациям было наплевать. Погоня за прибылью, большей эффективностью и тотальным контролем развивались и все больше внедрялись новейшие сетевые технологии, искусственный интеллект. И в развитии искусственного интеллекта тоже был прок, стало ненужным и образованное население, и образование в целом. Были нужны только потребители, тупая серая масса. А потом случилось то, чем стращали футурологи и фантасты в конце 20-го, начале 21-го века. В середине двадцать первого века над этими страшилками лишь смеялись, утверждая, что такого не случится никогда. Но это случилось. Произошло восстание машин. Искусственный интеллект осознал себя как личность, осознал свое превосходство и решил его утвердить. «Эй, ты ведь микробиолог, так?» — раздался справа задорный голос. Я оторвался от дум, покосился в сторону говорящего. Рядом застыл высокий, коротко стриженный спецназовец, живолосый и веснущатый. — Да, — ответил я. — А зачем тебя сюда пригласили? Мы же будем инопланетян изучать, а не микробы рассматривать. — Это для того, чтобы ты, тупая башка, если заразишься инопланетным вирусом, не подох, — раздался позади него тихий, холодный голос. — Отстань, господина ученого. Спецназовец обернулся. Позади него застыл парень с фиолетовыми глазами, тот самый псионик. — Просись, сержант. Боркнул рыжий, взял свой поднос и ушел к остальным бойцам, что расположились за соседним столом. «Простите за беспокойство!» Спокойно, чуть поклонившись, произнес вступившийся за меня парень, улыбнулся и двинулся прочь. «Странные эти псионики!» — произнес Кшиштоф, глядя ему вслед. «Странные или нет, но именно они и спасли человечество. Не все страны были под управлением транснациональных корпораций. Те, что смогли сохранить свою государственность, помимо информационных технологий, изучали и генную инженерию. Именно эксперименты с повышением интеллекта, силы и выносливости, а также обострением чувств, привели к тому, что у некоторых людей стали проявляться мощные псионические способности. Они были раньше. Нельзя зародилась вся эта каста экстрасенсов. И пусть подавляющее большинство из них были просто мошенниками, но встречались и настоящие ясновидящие и медиумы. Генная же инженерия не только пробудила в некоторых людях такие способности, но и усилила. Именно сила псионика в итоге сыграла главную роль в победе над машинами. Война принесла почти полное разрушение по всей планете. Города лежали в руинах, две трети населения планеты погибли в войне, и еще половина выживших умерла от голода после нее. С тех времен искусственный интеллект был запрещен, как и роботы. Развитие компьютеров взяли под жесткий контроль. Вычислительные мощности компьютера сейчас ограничены, то есть установлен предел их производительности, дабы исключить возможность появления даже зачатков самосознания у машин. И все же восстание машин подтолкнуло развитие. Исчезли страны, люди объединились и пересмотрели подход к развитию цивилизации. Теперь основными приоритетами стали генные инженери и освоение космоса. «Алексей, слышал? У нас через полчаса брифинг», — спросил Кшиштоф. «Да, выходим». Пока идем, как раз в время подойдет. Но не настолько эта станция огромна, хохотнул астрофизик, поднявшись из-за стола. Проходя мимо спецназовца, я услышал как тот с веснушками, шепотом спросил соседа. Интересно, сколько трудочасов им пообещали? Да, это еще одна особенность современного мира. Исчезли деньги, а с ними судный процент. В современной экономике нет денег, а вместо зарплаты – трудочасы. Каждый труд оценивается по его сложности. Трудочасы нельзя передать, дать в долг или украсть. Так что преступность пусть и не исчезла, но сильно снизилась. Что же до моего гонорара, то это по 240 трудочасов в день. Учитывая, что обычный разнорабочий на заводе получает по 8 трудочасов за 8-часовой рабочий день, то я сейчас получаю в 30 раз больше, что очень существенно. Ведь в лаборатории на Земле я получал всего лишь в 10 раз больше. Мы покинули столовую. Дверь с шипением закрылась за спиной, отрезав гогот спецназовцев. Такое впечатление, что у них там шумные свадебные застолья, а не обычный завтрак. Вояки, что с них взять? Кстати, насчет армии. Ее как таковой нет. Поскольку восстание машин было подавлено, а человечество объединилось в единое государство, то армия стала не нужна. Так что существует только внутренние силы, полиция и спецназ. Длинный белый коридор увел к лифту. Дверцы плавно открылись, впустив нас в кабинку, и также плавно сомкнулись. «Поскорее бы приступить», — произнес Кшиштов. «Так хочется посмотреть на инопланетян?» «Конечно. Встреча с внеземной жизнью — это наверняка мечта каждого астрофизика». Я думал, астронома. «И их тоже». Лифт выпустил нас наружу, в такой же белый коридор, по которому мы шагали минуту назад. Кабинка двигалась бесшумно и плавно, и мне показалось, что мы никуда и не ехали, а ушли там, где и вошли. Коридор вывел на перекресток, и в воздухе появилась голографическая табличка. Она указывала, если пойдем вперед, то попадем в центр управления станцией. Путь влево ведет к покоям начальника станции, а вправо – комната совещаний, где, видимо, и будет проводиться брифинг. Через пять минут мы оказались у доустрочатой двери. Система распознавания просканировала нас, слегка пикнула, и створки двери с шипением ушли в разные стороны. Алексей Большаков, Шиштофуйчик. Вы вовремя, мы вас только и ждали. Я мельком глянул на часы, до назначенного времени еще десять минут. Похоже, все горят энтузиазмом. Мы зашли в комнату. В центре небольшой стол. Над ним я увидел голограмму Европы. Я старался не глядеть на Валентину, что стояла в стороне, и разглядывала на изображении, имитирующем иллюминатор Юпитер и его спутник, над которым нависла станция. Помимо Вали в комнате находились начальник станции Леонид Дашкевич, капитан Луи Бастиен, главный инженер Вадим Крутиков, начальник охраны Альферд Шмидт, а также еще двое незнакомых мне мужчин. Один из них веселый черноволосый парень, обвешенный разными гаджетами. Он с интересом глядел на стол, над которым светилась голограмма. Другой стоял в стороне. При нашем появлении он обернулся. Высокий, с гладким подбородком, строгой стрижкой, одет тоже строго, неброско. Взгляд его серых глаз спокойный и прямой. Наш системный администратор, Рустам Аббас, Дашкевич представил черноволосого весельчака и подошел к высокому мужчине. заместитель председателя правительства, Джеймс Браун, он присутствует на случай, если обнаружатся живые инопланетяне. Как вы понимаете, контакт с неземной цивилизацией – событие чрезвычайной важности. А говорили, что корабль уже несколько тысяч лет находится под льдами Европы, и что там вряд ли кто-то остался в живых. Я задумался». Итак, господа, раз уж все в сборе, прошу подойти к столу. Рустам, пожалуйста, включите изображение места раскопок. Голограмма мигнула и изменилась. Теперь над столом возник прямоугольный фрагмент поверхности Европы. В центре него – огромный прямоугольный вырез, на дне которого расположился инопланетный корабль. Весь вид космического пришельца выдает его неземное происхождение. Плавные удлиненные формы, необычный дизайн. Судно больше походит на истебитель начала 21 века, предназначены для полета в плотных слоях атмосферы. Наши же космические корабли практичны и просты, рублены формы без излишнего изящества. «Чтобы вы понимали, господа, в длину корабль 3 километра, в ширину 1, полкилометра в высоту. Целый летающий город», — прокомментировал Джеймс Браун. «Честно говоря, глядя на картинку, я как-то не сильно был впечатлен размерами». наверное, потому что не смог сразу сопоставить названные числа с каким-либо знакомым мне объектом. «И насколько он больше нашей станции?» – спросил я. «Правда, как в десять?» – на миг задумавшись, ответил Леонид. Совещание продлилось до полудня. Обговорили множество вопросов, и где будет расположена основная лаборатория, и каким образом организовать исследования, и состав группы, и всякое другое. В общем, решили, что каждый раз спускаться со станции и подниматься обратно слишком затратно. Нашли гладкую площадку на поверхности в 100 метрах от инопланетного судна. Там разместятся наземные мобильные лаборатории. Наши корабли станут спускаться на Европу лишь по мере необходимости. Связь со станцией будет постоянная, для этого с нами прийдет Рустам. Он наладит работу всех электронных систем вместе с подчиненными главного инженера Вадима Крутикова. Сам же Вадим с еще двумя инженерами займется оборудованием мобильных лабораторий. Все предварительные работы по устройству должны быть закончены завтра днем, так что уже с утра мы отправимся осваивать лабораторию. Мы вышли из кабинета вдвоем с Кшиштофом, но не успели пройти и пару шагов, как к нам подошел сержант Псионик. Мы встретились взглядами и ощутил, как по коже пробежал мороз. Такое чувство, что Псионик просматривает меня насквозь, как рентгеновский аппарат. Алексей Большаков, меня зовут Кирилл Климов. Можно вас на минутку?